Часть 2. Самая большая хижина деревни, зал собраний, использовалась нечасто. Совет племени имел абсолютную власть во всех делах, и, как следствие, собрания происходили крайне редко. Многие даже говорили, что хижина бесполезна. Однако сегодня она была наполнена напряженным шумом. На совещании собрались многие людоящеры. Воины, друиды, охотники, старейшины и даже Зарюсу, путешественник. В просторной хижине яблоко упасть было негде. Все сидели перед сосурью, скрестив ноги. Он, как вождь племени, объявил о начале собрания. Первым слово взял старший друид, старая женщина, все тело которой покрывали причудливые белые узоры. О символов было много значений но Зарюсу о них не знал. «Помните черное облако, покрывшее небо? Это была магия. Мне известны два заклинания управления погодой. Одно называется «Контроль погоды», магия шестого ранга. Его мы можем с уверенностью исключить, поскольку это магия уровня легенд. Второе называется «Контроль облака», но и на него способны лишь могущественные заклинатели». Против такого врага выступят только глупцы. Стоявшие позади старшего друиды, одетые в похожие наряды, кивнули в знак согласия. В отличие от Зрюсу, другие людоящеры не понимали, насколько могущественна магия четвертого ранга, и начали высказывать свое сомнение. Старший друид задумалась, не зная, как все объяснить, но затем указала на одного из людоящеров. Тот смутился пожало указав на себя. Да, ты можешь меня победить. Люда медленно покачал головой. Возьми она в руки оружие. Воин может и победил бы, но против магии у него не было ни единого шанса. Старший друид никак не могла проиграть простому воину. Но мой предел магия второго ранга. Так он должен быть в два раза сильнее вас. Услышав такой глупый вопрос, женщина вздохнула и покачала головой. Не всё так просто. Магия четвёртого ранга с лёгкостью убьёт даже нашего вождя. Хотя и это не всегда верно. Мысленно добавила старший друид, закрыв рот. Наконец до всех дошёл весь ужас магии четвёртого ранга. Зал наполнила тишина. И тут заговорил сосурью. В общем, старший друид говорит, что лучше всего бежать. Даже если будем драться, выиграть не сможем. Что за вздор? Издав низкий рев, высокий людоящер встал. По телосложению он был похож на сосурью. Это был старший воин. Бегство без боя. Бежать лишь от того, что на нас движется такая угроза, нельзя. У тебя в голове что, одни мускулы? «Если мы начнем сражаться, будет уже слишком поздно!» Резко поднявшись, старший друид оказалась лицом к лицу со старшим воином. Потеряв самообладание, они угрожающе зарычали. Когда все уже испугались, что дело перерастет в драку, послышался холодный голос. «Достаточно!» Двое ящеров посмотрели на сосурью и сели, будто их окатили холодной водой. Старший охотник, давайте послушаем твое мнение. Оба в чем-то правы, я понимаю их, произнес загорелый людоещер. Он оказался маленьким. Нет, мышцами природа его не обделила, просто они были достаточно плотными. Вот почему нужно изучить, в какую беду мы попали, пока еще есть время. Предположительно, на нас идет армия должны быть признаки сооружения передовой базы и всего остального поэтому сначала нужно понаблюдать а потом уже решить пустыми разговорами дело не поможешь ряд людоящеров выразили согласие Старейшина, мне нечего добавить все отчасти правы вождь решение за тобой а осмотрев зал сосрюс встретился глазами с зрюсу сидевшим в толпе, и кивнул. Путешественник ощутил, будто его по-доброму толкнули в спину. Неизвестно, что его ждало впереди. Тем не менее он поднял руку, показывая, что у него есть идея. «Вождь, позвольте мне сказать!» Внимание всех людоящеров обратилось на Зарюссу. Большинство глядели выжидательно, но остальные с недовольством. «Здесь не желают слушать путешественников!» «Ты должен быть благодарен, что мы позволили тебе присутствовать!» Объявил член Совета Старейшин. «Сейчас же уходь!» «Бам!» Хвост ударил по полу, отрезав слова старейшины словно острым ножом. «Тишина!» Сосурьё издал гортанный звук, который людоящеры делают, когда рассержены. Напряжение в зале резко возросло, и накалённая ранее обстановка остыла. однако не обращая внимания на взгляды и предупреждения, не делая ничего необдуманного, открыл рот. «Но вождь! Нехорошо, что он пользуется привилегиями только из-за родства с тобой! Кроме того, путешественники...» «Я сказал, тишина!» «Ты меня не слышал?» «А «Все присутствующие мудры!» «Так почему бы не выслушать путешественника?» «Путешественники — это...» «Вождь племени сказал своё слово, а ты всё равно отказываешься подчиниться!» Старейшина замолчал и зарюсу перевёл взгляд на остальных старших. «Старший друид, старший воин, старший охотник, вы тоже думаете, что меня не стоит слушать?» «Нет, полагаю, стоит», — первым заговорил старший воин. «Какой же воин откажется слушать владельца Морозной Боли?» «Согласен, есть смысл слушать», — сказал старший охотник, затем старший друид пожал плечами. «Конечно, мы должны его выслушать. Лишь глупцы отказываются слушать мудрого ящера». Встав объектом насмешек, некоторые из членов Совета Старейшин нахмурились. Сосурью кивнул трем главам и позволил зарису продолжить. «Что-то ты сделал, не вставая с места». Между побегом и сражением мы должны выбрать сражение. Почему же? Это единственный верный выбор. Обычно на вопрос вождя полагалось дать полный ответ. Но Зарюсу замолчал, словно уже закончил свою речь. Сосурью взялся за подбородок и глубоко задумался. Брат, ты понял, о чем я думаю? Зарюсу постарался скрыть свои сокровенные мысли. В это время старший друид... Скорчив болезненную гримасу, спросила, не обращаясь никому конкретно. «Мы можем победить?» «Конечно!» – прокричал старший воин, словно чтобы развеять тревогу. Но старший друид лишь сузил глаза. «Нет, при текущем раскладе вероятность успеха очень мала», – прямо заявил Зарюсу. «Что именно ты пытаешься сказать?» «Старший воин, противник уже знает о нашей силе». Иначе не стал бы действовать так необдуманно. А значит, с нашими текущими силами выиграть невозможно. Тогда что мы должны делать? Когда все уже собрались озвучить сомнения, зарису поделился своими мыслями. Вот почему мы должны сорвать планы врага. Все помнят предыдущую войну. Конечно! Даже слабоумные не смогли бы забыть о войне, произошедшей несколько лет назад. В прошлом на болотах жило семь племен людоящеров зеленый коготь маленький клык бритвенный хвост драконий зуб желтое пятнышко острое лезвие и красный глаз однако теперь их осталось лишь пять война унесла жизни многих и стерла с лица земли целых два племени причиной конфликта послужила нехватка основного продукта питания: рыбы Ящеры ловили рыбу все ближе и ближе к середине озера и забирались все глубже в лес. Так поступали все племена. Со временем охотники разных племен начали пересекаться между собой. Возникали споры. Поскольку это затронуло ресурсы питания, необходимые для выживания племени, о мирном исходе не могло быть и речи. Ссоры вскоре переросли в сражения. А кровавая бойня стала лишь вопросом времени. Чтобы поддержать класс охотников, в бой вступил и класс воинов. Из-за нехватки еды разгорелась яростная битва. Сражалось пять из семи племен. И закончилось все трое на надвое. Зеленый коготь, маленький клык и бритвенный хвост. Против желтого пятнышка и острого лезвия. Кроме класса воинов, в бой за свое племя пошли и другие мужчины. И даже женщины. После нескольких больших побед союза трех племен, куда входил зеленый коготь, оставшиеся два племени не смогли прокормить себя и разбрелись по округе. Тех, что остались, взял к себе драконий зуб, не участвовавший в войне. По иронии судьбы недостаток пищи, из-за которого и разгорелся конфликт, также исчез, поскольку число людоящеров значительно уменьшилось. Рыбы стало хватать всем. И что с того? Подумайте, что сказала то существо. По его словам, «Наша деревня вторая, а это означает, что оно оставило похожее сообщение и другим деревням». А -а -а. Бесчисленные голоса согласились за Рюссу. «Это значит, что нужно снова образовать союз!» «Неужели?» «Да, нужно заключить союз!» «Как и во время предыдущей войны!» «И мы сможем победить?» Негромкое перешептывание вскоре переросло в гул. Вся хижина обсуждала слова за Рюссу. Тем не менее, вождь, сосурью, продолжал молчать. Зарису казалось, что взгляд брата проникает в самые глубины его души. Ящер не нашел в себе силы посмотреть тому в глаза. Дав достаточно времени на обсуждение, зарису продолжил. «Не поймите неправильно. Я говорю о союзе, в который войдут все племена». «Что?» – поразился старший охотник. Он вторым осознал смысл предложения путешественника. Зарюсу посмотрел на Сосурью, и людоящеры, стоявшие на линии его взгляда, неосознанно разошлись в стороны. «Вождь, я предлагаю образовать союз в том числе с драконьим зубом и красным глазом!» Разразился невероятный шум. Зал будто взорвался. С этими двумя племенами, что не участвовали в войне, они даже не общались. Более того, Драконий Зуб принял беженцев из вражеских племен, остатки Желтого Пятнышка и Острого Лезвия. Образовать союз с этими двумя племенами значит объединить всех людоящеров. Если это удастся, то они, возможно, смогут победить. Когда все ухватились за слабую надежду, Сосурью неожиданно спросил. «Кто будет представителем? Я пойду». Сразу же ответил Зарюсу. Вождя это не удивило. Должно быть, он хорошо знает характер младшего брата и ожидал такого ответа, посчитали остальные людоящеры. Издавая звуки сопереживания, они согласились, что нет лучшего кандидата. Однако кое-кто думал иначе. «Послать путешественника!» Это было Сосурью. Его ледянящий взгляд будто пронизывал Зарюсу насквозь. «Всё так, вождь!» «Однако настали трудные времена. Если в других племенах не пожелают меня слушать лишь потому, что я путешественник, то они бесполезные союзники». Зарюсу без труда выдержал ледяной взгляд. Братья уставились друг на друга. Через пару секунд Сосурью одиноко улыбнулся. «Может быть, он уже отчаялся остановить брата» или же намеренно высмеивал себя за согласие. Но его улыбку нельзя было назвать мрачной. «Прихвати с собой печать вождя!» Это означало, что он станет представителем вождя. Несколько старейшин, желавших было возразить, «Такую вещь нельзя отдавать путешественнику!» Умолкли под натиском взгляда сосурьё. «Крайне признателен!» зарису поклонился. Приняв его благодарность, вождь продолжил. Теперь нам следует выбрать представителей, которые направятся к другим племенам. Первым будет...